Ночью Иоаким вновь явился к Сидекии. Видно, опять бессонница досаждала ему. «Как быть, брат?» — спросил он. «Может, и на этот раз обойдется? Может, на носор насытится ашкелоном? Ему на закуску и аж дот с газой сгодятся. А пообедает он тиром». На этот раз Сидекия, в ту пору еще Матфания, решился открыть рот. Не лучше ли разум склониться перед Халдеем? Иеремия мудр. Сможем ли мы оборониться против навуходоносора? Оборониться-то сможем, но только не в одиночку. Если фараон поможет, мы выстоим. Таких крепостей, как у нас, нет нигде. Однако они могут взять нас из мором. Тогда благоразумнее откупиться от Вавилона, платить им дань. «Ага!» — усмехнулся Иоаким. «Повадился лис в курятник ходить. Этот прыщи закада нас до нитки оберет. Как жить будем? Если поклонимся в пояс Навуходоносору, что скажем фараону, когда приведет он в Удею свои полки?» «А он приведет?» Иоаким неопределенно поиграл бровями, и Сидекия догадался, что приведет обязательно, рано или поздно. «Но приведет». Даром, что ли, Иоаким постоянно сносился с Мемфисом? Гонцы, считай, каждый день гоняли туда и обратно. Понятно, что явится, ведь Нихао тоже не в восторге от продвижения вавилонин. Потеря иудеи и прибрежных крепостей для Египта — гибель. Рано или поздно. Но когда именно? Сумеет ли он, сидекия в бытность в своем отфания, до того срока сохранить голову. «Вот — Вот так-то, брат. Пожаловался Иоаким и ушел. Сидеки отомился долго, заперся в своих апартаментах. Мучился, как поступить, на кого сделать ставку, на фараона или вавилонского царя. Как уберечься? Сцена в Рибли ярким пятном стояла в глазах. Он помнил все до последней капельки, до лиловатого сосца на груди стражника Эфиопа, подтащившего его к трону, на котором восседал молоденький Нихао. Помнил ли он за этот срок? Вряд ли. Битый раз он теперь, наверное, трясется при одном только упоминании имени Навухода Носора. Через неделю решился. Тайно добыл копию сочинения Иеремии и также скрытно с верным человеком выслал свиток в Рибло в стан царя Вавилона. На шестом году правления Иоакима случилась обещанное Иеремией. Лев вышел из чаще. Истребитель народов оказался в пределах Иудеи. Верные люди еще в конце предыдущего года сообщили царю, что халдеи везут с собой Осадное орудие. Потом пришла весточка, что враги обложили тир. Иоаким, приближенные сановники, вздохнули с облегчением. Осада тира — это надолго. Зубы о морскую крепость халдеи непременно обломают. Навуходоносор оказался хитрее. Он оставил заслон возле тира, а сам с главными силами двинулся дальше на юг. Радость сменилась унынием, и все равно, пока враг двигался по Приморской равнине, томила надежда, может, враг метит в сторону филистимлинских городов, в сторону Газы. Может, и на этот раз пронесет. Однако, когда авангард Вавилонин сразу после лода повернул налево, Иерусалим оцепенел. Стихли разговоры на рынках. Никто не вспоминал о халдеях, будто их вовсе не существовало. Жители занялись будничными делами. Съехавшиеся из окрестностей селяне тоже, казалось, собрались в городе под торговым надобностям. Скоро на север от крепостных стен стало пусто, уныло. Люди, недопущенные в пределы крепости, незаметно разбежались, рассеялись. Попрятались в горах. Даже Иеремия не вылезал из дома Гимарии. В последний год, после того, как ему пришлось бежать из родного Анатота от взбешенных его обличениями соседей и родственников, неделя не проходило, чтобы он скрытой галереей храма не начинал выкрикивать в толпу «Покайтесь! Обратите души свои к Господу! Вспомните, кому вы давали обед!» «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте на площадях его, нет ли соблюдающего правду, взыскующего истины. Если найдете, он пощадит Иерусалим». Теперь и Наби примолк. Тех же вещателей, вроде Анании, слушать не хотелось. Больно складно у них получалось. «Яхве не даст Израиль в обиду». С именем Бога на устах все, как один, ринемся в бой. Ринуться, конечно, можно. А если этих халдеев десять на одного? Вот тогда почешемся. Не сердца стали у жителей Иерусалима, а камне. Сидекия продолжал отсиживаться в своих покоях. Отмалчивался. Уже не пытался заставить брата царя прислушаться к голосу Наби. Иоаким, казалось, забыл о нем. Стражники на посту, расположенном на вершине Масличной горы, первыми заметили облако пыли, скрывшее торговый тракт, убегавший к северу, к перевалу. Сразу разложили костер, в городе ударили в набат, народ хлынул на стены. Солнце клонилось к земле, его лучи Слепили глаза, но чем гуще становилась полевая завеса, чем ниже спускалась она к подножию хребта, тем отчетливее прорезывались вдали отдельные отряды, марширующие вниз по склону. Враг приближался. Скоро на северной стороне начали валить оливковые деревья в садах, ставить палатки, жечь костры. Халдеи даже в темноте продолжали пребывать — Со стен было видно, как цепочкой огней обозначилась торговая дорога, ведущая к городу. Воины все шли и шли. Кострами полнилась долина. Все это совершалось в мрачной, пугливой тишине. С началом новых суток, уже в полной тьме, сам Иоаким прибыл к старым воротам. Его внесли на сторожевую башню. Он ни слова не проронил, наблюдая, как разбегались огни по предместьям. Начальник войска Гошея из Вифлеема позволил себе первым обратиться к царю. Худа, господин, худо!» халду умеют ходить во тьме, порядок соблюдают». Иоаким ничего не ответил, зевнул и жестом показал, чтобы его снесли вниз. Сидекия задержался наверху. Сколько их, Гошея? Спросил он. Трудно сказать. Военачальник пожал плечами. День покажет. Утренний свет открыл неисчислимую силу, приведенную на выхода носором под стены Иерусалима. Скоро на городских стенах собралось почти все население Иерусалима. После утренней молитвы шахарит рабы доставили царский паланкин. На этот раз Йоаким сам поднялся по ступеням. Был он в парадном воинском облачении, все так же молчалив и скрытен. Наблюдал за врагом долго. Словно подсчитывал палатки, лошадей в табунах, плотников, деловито сновавших взад и вперед, с первым светом начавших налаживать палисады, метательное орудие. Велико было войско фараона Нехао, но войско халдеев было еще больше. Вот что запомнилось Сидеки в тот день, когда он вслед за братом забрался на башню. Халдеи успели за ночь обосноваться так, словно это была их земля. Того великолепия, с которым он столкнулся в Рибле, в ставке фараона, грубого пренебрежения, с каким египтяне относились к местным, и в помине не было. Палатки вавилонского воинства группировались по Эмуку, там и тут торчали шесты с воинскими штандартами, напоминавшими ассирийские значки на шесте бронзовое кольцо, с размещенным внутри лучником или меченосцем, стоявшим либо на спине анагра, либо на водной волнистой зыбе. Гвардия на знаменах имела изображение дракона Мардука. Ее палатки располагались прямо против ворот долины, в лощине, где бил родник. Сидекия так и не смог определить, какой из шатров принадлежал вавилонскому царю. Были, конечно, в стане врага шатры побольше, поменьше, но такого, где бы толпилось особенно много народа, куда постоянно стремились гонцы, где в глаза шибало бы умопомрачительной роскошью, не видно. Это удручало. Он так и заметил брату. Не больно-то Вавилон богат. Иоаким, как обычно, гнусно скривился и ответил — Ничего, они у нас разжевутся. В этот момент Ахикам, сын Шафана, с и секретаря Святого Иосии, подал голос. Стоит ли испытывать судьбу, государь? Спросил Робко. Свое преклонение перед молодым вавилонским правителем не скрывал и потому считался оппозиционером царю Иоакиму, поставленному на трон велением фараона. На хикама сразу набросились князь Делайя и Гошея из Вифлеема. Однако Иоаким, поморщившись, остановил перепалку. «Тихо, вы!» Потом он помолчал и вдруг ясно и четко выговорил. «А ведь ему не взять Иерусалим!» и я о том же!» — обрадованно воскликнул Гошея. «Все вокруг разом тоже оживленно загалдели. Где он к стене сможет подобраться?» Для этого нужны осадные башни, а кипарисы, оливковые деревья для этого не годятся. Здесь нужен кедр ливанский. — Зачем же кедр? — не понял Сидекия. Гашея снисходительно объяснил царскому брату. — Тараны следует на высоту холма вознести, чтобы бить стену. Для этого крепкое основание потребуется. А на эти, что они ладят, нам плевать. — Вот именно плевать, — кивнул царь. Вот почему мы должны непременно сдать город. Наступила тишина. Потом по стенам, среди растревоженного народа зашелестело, побежала по кругу, разошлось по толпе, собравшейся на прилегающих улочках, сдать город. Царь решил сдать город. Иоаким был явно доволен собой. Сидеки отметил, что он наконец-то решил для себя не имеющий ответа задачу, и теперь точно знал, как следует поступить, чтобы сохранить власть. Сердце у Сидекии упало. Неужели брат прознал про посланные вставку халдеем слова Иеремии? Неужели он успел сговориться с Навуха доносором, так же, как он успел оправдаться перед Нехао? Тайное послание Иоакима в Египет не были тайны для Сидекии. Знал младший брат и о том, что фараон предупредил Иоакима, что в этом году он не выступит. «Будет держать оборону южнее Газы, возле крепости Пелусий. Выходит, — вздохнул Сидекия, — опять придется прятаться в своих покоях, зарыться в теплое, женское, и не выходить оттуда, несмотря ни на что». Это была грустная перспектива. Иоаким чуть больше суток тянул с выражением покорности. В полдень глашатый вавилонского царя подошел под самые стены, вознесенные на каменистых с почти отвесными скатами холмах, и прокричал, что на до носор. «Царь господин Аккада, Ашура Верхнего и Нижнего Арама, Моава, Эдома и прочее, прочее, прочее пришел сюда и требует покорности». Со стены ему ответил царский писец Елисам. «Царь Иудеи и Израиля, помазанник Божий из колена Давидова, рад приветствовать дорогого брата. Нынешний день кончается. Завтра же для нас, приверженцев Яхве, Святой день — суббота. Мы не можем прогневать единосущего исполнением дел. Послезавтра в полдень повелитель Иудеи и Израиля явится перед светлой очи царя Аккада и северных территорий. Ответ был достаточно наглый, совсем не в духе Иоакима, которому поваляться в ногах усильного одно удовольствия. Сидекия, которому тотчас донесли царский ответ, почувствовал, как похолодела шея. Он проклял собственную руку, посмевшую отправить послание Навуходоносору. Так и хотелось оттяпать пальцы, чтобы другим неповадно было. Однако, к его удивлению, Навуходоносор спокойно проглотил подобный ответ, словно показывая, что готов разговаривать с Иоакимом на равных. Но в таком случае его попытка установить тайную связь с правителем Аккада является надежной страховкой против посягательства на его жизнь. Вряд ли брат в таких условиях решится на злое. Сидекия распрямил плечи. В этот момент к нему явился посланец от Иоакима и приказал готовиться к предстоящему выходу. «Быть всем, — заявил слуга, — сыновьям-женам, всем твоим приближенным». Одеться приказано скудно, Золотом и драгоценностями не бряцать, помалкивать. Слезы залили лицо Сидекии, Он впал в столбнячное состояние. Слепой старик, глядя в непробиваемую, Пересыпанную вспухающими и гаснущими звездами тьму, Улыбнулся. Теперь смешно было вспоминать о тех часах, которые он провел в кругу своих близких в ожидании смерти. Прикидывал и так, и так, почему вдруг Иоаким осмелел. Отчего ведет себя с Навуходоносором, как с равным? На что надеется? Какие козыри припас? Прежде всего, дань за прошлый год, обязательство перед Египтом — лежало в целости и сохранности в дворцовой сокровищнице, значит, есть чем откупиться от Вавилонин. Даже если они потребуют много больше, все-таки основа есть. Может, ему было слово от Яхве, однако с трудом верилось, чтобы Создатель стал общаться с этим греховодником и клятвопреступником. Кому-кому о Сидеке было хорошо известно, что именно Иоаким — В бытность свою Элиакимом послал тайный донос в ставку фараона на брата своего Иоахаза. Тот якобы решил продолжить дело отца Иосии и вступить в союз с вавилонинами, за что и был в цепях уведен в Египет. Голова трещала от подобных вопросов, и посоветоваться было не с кем. К кому не обратись, сразу продаст. Пригласите Иеремию, тот сразу начнет обличать неправедно добытое богатство, начнет пальцем тыкать в его жен, открыто поклоняющихся Астарте. К тому же сегодня суббота. Весело было вспоминать, как на следующий день возле царского дворца долго суматошно выстраивалась царская процессия. Царские сановники молча отпихивали друг друга от полонки на царя. Его жены отчаянно сражались за место в очереди за царской матушкой. Словно не на казнь собирались. Мрачно посматривал на эту орду племянник Иехония. Только кое-кто из слуг, прощаясь с родными, не мог сдержать слез. Смех и грех... Сидеки тоже следовал в полонкине. Так они выбрались из города, где по тайному приказу Иоакима все разом покинули носилки, сбились в толпу и семенящими шажками направились к невзрачному, однако достаточно обширному, шатру. Кое-где были видны заплаты. Отбеленная дождями ткань совсем обветшала. Сидекия недоуменно глянул на Ахикама, Тот успел шепнуть — это шатер самого Полосара. мальчишка возит его, как святыню, живет в нем, бережет. Говорят, он приносит ему удачу. Сидеки только плечами пожал, и страх сам собой вытек из груди. Ноги покрепчали, он позволил себе поднять голову, оглядеться. Народу возле царской палатки было немного, Охрана, высшие военачальники, несколько приближенных в будничной, небогатой одежде. Кто есть, кто ему объяснил тот же Ахикам, ездивший с дарами в Риблу? Тот здоровенный, зверского вида, на Бузардан, командир отборных. Слепец не выдержал, заплакал, заговорил вслух. «Аллилуйя! К тебе взываю, Господи!» Много у меня гонителей и врагов, Но от откровений твоих я не удаляюсь. Много щедрот твоих, Господи, По суду своему оживи меня, А на Бузардана порази злом железным, Сокруши его, как сосуд глиняный, Пусть узрит он гибель сынов своих, Пусть коснется глаз его острие кинжала. Он сполз с лежанки, На коленях приблизился к щели, И, мгновенно оробев, Так всегда бывало, когда он отваживался на недозволенное. Жарко тихо выдохнул. На бузардан. Будь ты проклят, на бузардан. Чедушный старичок с длинной белой бородой продолжал ахикам. Это Белыбни, главный советник царя, его первый визирь. Белыбни смотрел сурово даже с каким-то презрением. Сердце у Сидеки им дрогнуло. Был там и начальник конницы, нереглиссар, верзила, каких поискать, волосы огненно-рыжие в доспехах. Он стоял в полоборота к приближавшимся иудейским старшинам и даже не глядел на них, разговаривал с командирами и посмеивался. Был там и начальник колесниц, и всякие песцы, но немного. Никто не велел толпе евреев становиться на колени. Сидекия перевел дух. Нет на свете такого палача, который взялся бы безоружным, стоявшим во весь рост, голову рубить. Для этого надо ноги подогнуть, опуститься на землю. Тут же два не очень-то видных собой гвардейца в побитых доспехах, неумытые, вынесли роскошное кресло. Следом вышел сам молодой царь и запросто уселся в него. Был на вуходоносор выше среднего роста, широкоплеч, глаза маленькие, нос приплюснут, по лицу, видно, суров, но нрава покладистого. Устал, смотрел на евреев равнодушно. Иоаким долго объяснялся в своих чувствах к молодому орлу, не скрывал восхищения, наблюдать за его полетом одно удовольствие. Потом начал представлять домочадцев, главных сановников, князей. Сидекия, когда до него дошла очередь, справился с оцепенением и поклонился. Вавилонский царь не обратил на него никакого внимания. Затем Навуходоносор и Иоаким скрылись в шатре. Переговоры продолжались недолго. К полудню процессия отправилась назад в город. Иоаким склонился перед повелителем Аккада. Дань, наложенная на него, была велика, но не так неподъемна, как опасались. Договорились о главном — о войне против Египта. Для этого Иоаким должен был позаботиться о восстановлении и ремонте крепостей на юге Иудеи, а также взять на прокорм и довольствие греческих наемников из Ионии, ушедших от Нехао и поступивших на службу к Вавилонинам. Для постов и обороны им была выделена крепость Арад, прикрывавшая дороги, ведущие в Муаф и Аммон, в круг южного берега Мертвого моря.